18. -е. На велосипедах с врагом. И я сама едва могла в это поверить, но спасительная идея доказательства для Милана пришла мне в голову, как только я открыла глаза в субботу утром. Или мне это снилось, и решение давно уже было рядом. Как бы то ни было, я точно знала, кто мне может помочь. Селия лебедь черная, Старая подруга Урели. Она, похоже, знает об угрозе общения аваностов. Она ведь предупреждала Аурелию. Кто, если не Селия, скажет Милану, что кто-то систематически крадет волшебные перья и медальоны, тем самым лишая их владельцев способностей аваноста? Нужно разыскать эту старую даму и не самой, а вместе с Миланом. Загвоздка была в том, что я не знаю, где живет Селия, но потом я вспомнила о моих новых друзьях птицах. Может, кто-то из них подскажет? «Где мне ее найти?» «Аваносты и птицы очень дружны, значит, нужно до сегодняшней встречи с Миланом переговорить с птицами и попросить их о помощи». Следующей моей проблемой была мама, которая по субботам не работает, поскольку музыкальная школа закрыта, и мне нужно осуществить свой план втайне от нее. Тут без помощи Мерле точно не обойтись. «Мама, я пойду к Мерле, будем готовить реферат!» объявила я снова, солгав маме. Но она только кивнула. Ясно, тогда пока испеку вам маффины. Все равно яйца нужно поскорее израсходовать. Прежде чем сесть на велосипед и ехать на виллу, я спустилась к Мерле и позвонила в дверь. Мне нужна твоя помощь. Крикнула я, когда она открыла, потому что сзади нее двое других детей о чем-то разговаривали с Гиттой. Понятно? кивнула Мерле. Выкладывай, что там. когда я ей сказала, что она должна обеспечить мне алиби и официально мы вместе пишем реферат, она несколько разочаровалась. Я-то думала, нужно поучаствовать в чем то увлекательном. «Мерли, ты мне очень поможешь, правда?» — заверила ее я, быстро обняла и побежала вниз по лестнице. Добравшись до шоссе Азалий, я поставила велосипед у одного из деревьев, растущих по обеим сторонам узкой улочки, и направилась к дому, по пути постоянно оглядываясь, мало ли что. Вдруг Милан уже ждет где-то здесь, и не один, а с этим Ксавером. А мне нужно еще успеть подняться на чердак и поговорить с птицами. В империи аваностов Аурелии я, не теряя времени, открыла над собой стеклянную крышу. Она еще не до конца опустилась, а я уже звала в облике аваноста. «Эй, пташки, скорее все сюда!» Прислушалась. Позвала еще раз. И вот прилетели оба голуби, самые общительные и любопытные из всех птиц. Это я знаю из птичьей энциклопедии. Что случилось? – поинтересовался первый голубь радостно воркуя. Мне нужна ваша помощь, – объяснила я. Голуби передали мое послание дальше, и вскоре вокруг меня собралась взволнованная щебечущая и трещащая знакомая стайка. Послушайте, пожалуйста, – громко крикнула я. Когда все утихли. Я объяснила своим друзьям, что мне нужен адрес селии лебедь Черной, Но голуби не знали, где она живет. «Мы так далеко от дома не улетаем», — пояснил второй голубь. «Только из конца в конец по этой улочке». Птицы снова зашумели. Но вдруг Синичка, взволнованно прыгая на месте, воскликнула. "Черная дроздиха может помочь. Она летает далеко. Может, знает и дом этой селии». Все моментально умолкли. Я посмотрела на Дроздиху, сидящую на подлокотнике Диана. «Это правда, ты сможешь провести меня к Селии?» И когда Дроздиха с достоинством кивнула, я добавила. «Правда, отправляюсь я к ней в человеческом обличье и вместе с Миланом». Дроздиха согласилась, и даже когда я опять приняла человеческий облик, немного проводила меня по саду виллы. Руки слегка покалывало от волнения. «Я готова». Встреча с Миланом. Поскольку приехала я рано, я поискала в саду место, с которого была видна вся территория. Если Милан явится не один, для меня это не станет неприятным сюрпризом. Я устроилась за кустом и скрестила ноги по-турецки. Дроздиха села на ветку надо мной. Ждать придется долго, это я поняла, взглянув на наручные часы. Если, конечно, Милан вообще придет. именно в этот момент... На краю участка появилась фигура, Темные волосы выделялись на фоне весеннего солнца. Милан огляделся, и одним прыжком, перемахнув через доходившие ему до бедра деревянный забор, остановился в переднем углу сада. Так он стоял некоторое время, слегка пригнувшись и разглядывая дом. Едва дыша, я внимательно следила за ним из-за куста. Вдруг, крадучись, точно хищная кошка, Милан побежал вдоль границы участка прямо туда, где пряталась я, Когда он поравнялся с красным буком, я на миг потеряла его из виду, но потом, выглянув из-за дерева, недалеко от меня, он полностью скрылся за кустом в нескольких метрах от моего укрытия. Похоже, Милан хотел меня подкараулить и проследить за мной. Он же не знал, с кем имеет дело. И его недоверие более чем оправдано. Получается, я оказалась на шаг впереди Милана, который мнил себя очень умным. И нужно этим воспользоваться. Медленно и бесшумно я добралась до его укрытия и теперь стояла у него за спиной. Он, как и я, незадолго до этого сидел на земле, скрестив ноги по-турецки, и из-за бока наблюдал за воротами в сад. «Сидишь?» — громко поинтересовалась я. Милан резко обернулся, вытаращив глаза и открыв рот, но узнав о мне свою партнершу по мюзиклу наполовину растерянной, наполовину рассерженной. Ты? Воскликнул он тут же, сжав полные губы в тонкую линию и нахмурившись. «Да, я...» Голос у меня дрожал совсем чуть-чуть. Он пристально смотрел на меня, и я занервничала еще больше. В его голове будто что-то грохотало. Наверняка он сопоставлял уже известные и новые факты. Наконец он спросил. «Что ж ты сразу не призналась, что тоже аваност?» «Ты пособник Ксавера Беркута!» — ответила я. — Как я могу тебе доверять? — Пособник? — оскорбился Милан. — Вообще-то он мой дядя, точнее, двоюродный дедушка. — Штайн и Беркут, — проговорила я, обращаясь больше к себе. — В мире Аванослов я тоже Беркут, — сказал Милан. — А в мире людей Штайн, как и дядя Ксавер. — У него своя фирма, Штайнбау, наверняка ты о ней слышала. Я покачала головой. «Нет, не знаю такую, но мое предположение относительно двух фамилий Аваностов Милан только что подтвердил. Скажи честно, ты вчера сразу побежал к своему дяде и все ему рассказал?» Поинтересовалась я. «Нужно же узнать, не грозит ли мне теперь опасность?» «Нет, я и не думал», — ответил Милан. «Хотел сперва выяснить, кто ты». И прежде всего, увидеть доказательства твоего подлого обвинения. Я подала знак Дроздихи на дереве, и она тотчас порхнула со своего места к садовым воротам. «Надеюсь, ты на велосипеде?» — спросила я Милана. «Нам нужно проехать чуть дальше». Насколько дальше, я пока и сама не знала. Милан кивнул, и мы последовали за Дроздихой. Там, куда Дроздиха вела нас, на запад, в сторону реки, пойма и болот, «Я бывала нечасто. Эти места располагались прямо у городской стены, но в направлении, противоположном горному массиву Сильва. Когда мы с мамой собирались на экскурсии, мы чаще отправлялись именно в горы. После продолжительной езды на велосипеде мы остановились у последнего дома нашего города, прямо на берегу Рейна». «И что здесь?» — спросил Милан, когда мы прислонили велосипеды к фонарю. Дроздиха сидела на крыше многоэтажного жилого дома. Я представляла себе жилище Селии несколько иначе. Идем, сказала я, изучая табличку фамилий рядом со стеклянной дверью. «Шварц», — прочитала я. «Да, это здесь, потому что лебедь чёрной Селию называли только среди аваностов. Это я уже поняла». Чуть помедлив, я надавила большим пальцем на кнопку звонка. «Да, кто там?» — послышался из динамика женский голос. Здравствуйте, это Кая, подруга Аурелии Певчей. Тишина. Я уж было подумала, что Селия так и оставит нас стоять у двери. Однако через несколько бесконечно долгих секунд на том конце что-то заскрипело, и Селия сказала. — На верхнем этаже направо. Загудело специальное устройство, открывающее дверь, и я шагнула на лестницу. Милан молча следовал за мной. Лифтом пользоваться не стали, Все пять этажей прошли пешком. У нужной квартиры нас, опираясь на палку, ждала Селия. Возникло ощущение, что она застряла в дверном проеме, потому что между ее цветастым халатом и темным деревянным косяком не вошел бы и лист бумаги. — Надо же, какой сюрприз! — сказала Селия вместо приветствия, изучая нас сквозь толстые стекла очков неестественно большими глазами. Милан в ответ таращился на нее. А мне вдруг стало неловко. Я очень хотела выразить своё сочувствие и заботу, но не знала, как. Прежде чем я смогла подобрать нужные слова, Селия с трудом повернулась к нам спиной и, оставив дверь открытой, медленно заковыляла в квартиру. «Что мы тут делаем?» — прошипел Милан, вернув меня в моё новое, более смелое и решительное «я». «Сейчас сам всё поймешь, – заявила я, входя в квартиру.